Глава третья «Ты видишь нити судьбы?» Грета сбилась на хрипы и, не моргая, смотрела на меня. «Ну да, нельзя?» Девушка вцепилась в меня сильнее и оглянулась по сторонам, втянув голову в плечи. Я же не знала, что и думать. И вроде уже и на розыгрыш совсем не смахивает. И капли пота с ее бледного лица катятся вполне реальные. Но главное, что эта нить на ощупь не была эфемерной. Я смогла почувствовать упругость, а кончики пальцев до сих пор покалывала от касания. Дочка хозяина выглядела и испуганной, и взбудораженной одновременно. Резко обернулась к выходу в зал, откуда донесся скрип ножек стула по полу, и покачнулась. «Тебя сейчас схватит верс!» «За что? Я же пальцем тронула только!» Я тоже с тревогой посмотрела в сторону выхода, припомнив слова девушки. «Это преступление?» — видит Нити. «Еще какое!» Рука Греты, нервно трясясь, спустилась от Артак к шее, а потом зарылась в складках платья. «Это запретный дар. Из-за него в последний раз знаешь, сколько проблем было? Ты что, совсем ничегошеньки не знаешь?» Я покачала головой, слыша, как когти волков стучат по ступеням. Они словно скребли сейчас по моим нервам. Ширк, ширк. охо -хо, хо хо Девушка достала из складок платья блестящий небольшой предмет. Обхватила мою руку и всунула в нее, накрывая своими двумя ладонями, будто закрывая тайник. «Закрепляй в волосах». «Быстро, иначе тебя уже ничего не спасет!» А сама вцепилась в мои руки с еще большей силой. И только сообразив, что я ничего не делаю из-за нее, резко отпрянула. И это было сдобрено такой горстью паники, что я не могла не послушаться. Защелкнула заколку у себя на макушке. Чувствуя, что если этого не сделаю, девушка сама кинется закреплять ее на мне. Представляю получившийся вид. Волосы, собранные хвостик, и заколка на бекрень. Впрочем, какая разница? Если моя внешность такая же, как была, то хоть бантом перевяжи, ничего не поможет. Вот только какой толк от заколки? Сейчас, когда я видела, как Грета в панике хватается за горло, какой липкой стала ее кожа от пота, я верила во всю опасность ситуации. «Может, лучше бежать?» Я импульсивно вцепилась в девушку, и мы прижались друг к другу плечами. «Догонит!» Грета отстранилась от меня, осмотрев сверху донизу, и вдруг улыбнулась. «Работает!» Дочка хозяина хлопнула меня сверху по руке, разрывая контакт. Отошла в сторону и сняла с крючка поварскую одежду. Накинула ее на меня, не застегивая... И ещё поверх натянула фартук, быстро завязав ленты узлом. Не успела я и ахнуть, как в руках у меня оказалась поварёшка, а я сама лицом у плиты. Двери с грохотом распахнулись, и на кухню забежали огромные серые волки. Зарыскали между рядами столов и конфорок, шумно дыша. Не помню, как я оказалась на разделочном столе с ногами, но собственный визг заложил уши. Чёрные носы шумно дышали, уши торчали, а шерсть на мускулистых спинах переливалась здоровьем. Через приоткрытые пасти было видно острые зубы, от вида которых свело живот. «Волки по мою душеньку пришли? За то, что ниточки подергала. Ну и ну! Что за мир?» А Грета стоит, показывает мне открытую ладонь и делает ей жестовый низ, словно прося успокоиться. «Да только как, когда перед глазами черные мушки страха летают?» Я в панике посмотрела на горку. «Успею добежать? Вдруг там еще открыт люк в мою вселенную?» Верс вступил на кухню тихо, словно сам был одним из волков. «Чистая, неподавляемая сила». Быстро окинул взглядом помещение и хрипло спросил. «Где эта страхолюдина?» Так и знал, что в ней что-то не так. «Страхолюдина?» Я пошатнулась, стоя на карачках на разделочном столе. Солнечное сплетение, будто поварской нож воткнули. Я бы не удивилась, если бы сейчас я закашляла кровью. Очарование этого мужчины рухнуло на сто баллов. А в душе стало так больно. Хам. Хотя пора мне привыкнуть уже. Да я все борюсь с ветряными мельницами. Хочу, чтобы судили не по обложке, а по наполнению. А этот верс, хоть и сумасшедший магнетический, но такой же, как все, видит одно смятый фантик, не замечая, что есть внутри». Эх, ну все, можно мне прощаться с жизнью. Убежать не успела, мужик оскорбил. Сейчас еще и схватит, и неизвестно, что сделает за то, что вижу дурацкие нити. Еще ведьмы запишет, или еще кого, и сожжет. Не хуже средневекового инквизитора. Поварская одежда обманет его на секунду, а потом он выглядится в моё лицо, и все, прощай молодость». Но ничего, бороться я буду до последнего вздоха. Сдаваться без боя не собираюсь. Моя страсть к мужчине выжглась смертельной обидой. Я стиснула поварюшку в руках. Верс посмотрел на меня, и хищное выражение лица мгновенно изменилось. Мышцы расслабились, морщины разгладились. И он порывисто сделал шаг ко мне. Протянул руку к моему лицу, будто забывшись и огромная рука застыла в сантиметре от моей щеки, позволяя соотнести размер его лапища и моей головы. Один в один. И тут на широком запястье мужчины заискрила нить, а ее кончик так быстро устремился ко мне, что я не успела ахнуть. Раз, и вокруг моей правой руки появился поводок. По венам будто пустили ток. И в этот момент я действительно поверила, что попала в другой мир. Ау! Завыли волки, запрыгивая на горку. Верс резко повернул голову в сторону животных, сердито цокнул языком, будто недовольный, что его оторвали от меня. И один серый стремглав забрался по горке вверх, шумно царапая металл когтями. Главарь «Дикого патруля» бросил на меня долгий взгляд, отведя руку обратно, и размашисто пошел на выход, явно собираясь поймать нарушителя, по следу которого отправился волк. Одно я теперь знала точно. Вот как выглядит взгляд Верса, когда он испытывает чисто мужской интерес. И он в корне отличается от того, которым он буравил меня во время ужина. Но почему такие резкие перемены? Почему он не узнал меня? И имеет ли к этому отношение заколка Греты? Зеркально отполированная вытяжка отражала привычную меня. Грим я стерла еще в театре. И темные, цвета вороного крыла волосы делали светлые брови почти незаметными. Глубоко посаженные синие глаза тонули в черных кругах которые было ни свести ни сном, ни долгими прогулками на свежем воздухе. Доставшийся от папы нос крючком на моем маленьком лице выглядел по-настоящему выдающимся, а тонкие губы под ним казались практически незаметными. Что ж, я такая же, как и была. Так почему Верс ошибся? Кого-то природа одарила внешностью, меня же побаловала голосом и слухом а вот про оболочку забыла. Страдала ли я когда-то от того, что не была даже симпатичной? Ну, разве что года два на самом пике подросткового возраста, и то не сильно. Родители всегда прививали мне понимание, что не лицо красит человека, а душа. Да и школьные годы доказали правоту этих слов. Я была сердцем класса вопреки всему своеобразию внешности. Мой любимый фильм «Грязные танцы». И я прекрасно помню печальную историю актрисы с носом с горбинкой. Стоило ей сделать пластику, как приглашения на роли закончились. Все режиссеры в один голос говорили, что она сделала себя обычной. Такой, как все. Так вот, я не хотела быть как все. Хотела быть Дженнифер Грей в «Грязных танцах», которую ценили бы за уникальную внешность и талант. Хотела найти признание такой, как есть. Мне казалось, что я давно прекратила реагировать на первое мнение о моей внешности. Но обидное прозвище из уст Верса меня действительно зацепило. Хотелось кинуть в его удаляющийся затылок, висевшим на стене ковшиком. «Ничего, я ему еще припомню страхолюдину».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 а уже через секунду локти девушки подогнулись, и она сильно ударилась сначала о стол, а потом свалилась на пол. «Грета!» – воскликнула я, кинувшись к ней со всех ног. И про дрожь в ногах забыла, и про волков, и про обиду на их главаря. «Доченька, за что нам такая напасть?» Хозяин таверны на коленях стоял на полу у кровати Греты, держа хрупкую кисть девушки в своих мозолистых руках. Чем-то мужчина напомнил мне моего отца, когда я болела. Тот тоже в детстве не отходил от меня ни на шаг. Да и сейчас, когда я живу отдельно, стоит ему узнать об этом, как он места не находит себе от беспокойства. Три повара тоскливо вздыхали, переступая с ноги на ногу у порога. Было видно, что они искренне волновались за Гретту и стояли тут после закрытия таверны не потому, что так надо, а потому, что переживали. Девушка медленно открыла глаза и еле заметно улыбнулась отцу, а потом поварам и мне. Все хорошо. И почему-то всем стало понятно, что нехорошо. Даже мне. Она болеет? Давно? Может, врача? Тихо спросила я у одного из поваров. «Ни один лекарь не поможет». Сминая в руках поварской колпак, ответил мне мужчина лет сорока и грустно вздохнул. «Нить судьбы тянет силы, а угрыд их и без того не было. Без нее она слабенько, но жила бы себе, а тут...» Другой повар лет шестидесяти проворчал в усы. «Вот уж точно!» Тот вариант, когда истинная пара не награда, а наказание. Нить судьбы? Это та красная паутинка, что я видела. Я посмотрела на бледное лицо девушки и встретилась с ней глазами. Неужели это я, когда тронула эту ниточку, сделала ей плохо? От ее запястья по-прежнему тянулся тонкий алый поводок, который я тронула на кухне. Я как можно незаметней подняла свою правую руку. Вот она, алая, и у меня теперь блестит. Видят ли ее другие? Видят ли ее Грета? Но все мельком посмотрели на мой жест и переключили свое внимание обратно на девушку. Так, похоже, ниточку вижу только я. Но откуда вы знаете, что у Греты нить? Это было единственное, что я могла спросить, чтобы не выдать себя. Все переглянулись, будто думали, говорить или нет. Но тут Грета удивила. Положила руку на ладонь отцу и сказала. Адель дотронулась до моей нити. ну все. Сейчас меня четвертуют, да?» Но почему-то хозяин таверны вскочил на ноги, глядя на меня, как на сошедшую с небес богиню. Сжал кулаки и спросил. «Это правда? Ты можешь видеть нити и даже трогать?» Мой взгляд в сторону окна был настолько очевидным, что два повара тут же бросились с собой закрывать проем. Третий повар встал у двери, а хозяин таверны будто боялся двинуться с места. «Адель, тебя никто не сдаст дикому патрулю. Ты же видела, что я тебя спасла от него, дала заколку». Грета попыталась подняться на кровати, но была настолько слаба, что снова упала на подушку. Как только девушка потеряла сознание на кухне, а по лестнице послышались громкие шаги и обеспокоенная речь поваров, я сняла заколку и больше ее не надевала. Мало ли, какие свойства имеет этот предмет. «Если Верс меня не узнал, то как быть с другими?» Вдруг подумают, что это я сделала что-то с дочкой хозяина таверны. Теперь заколка лежала в кармане моих брюк, и я нащупала аксессуар рукой, крепко стиснув тот в ладони. Грета помогла мне, спору нет. Но с этими нитями тут что-то совсем непонятное творится. Как они знают, что у Греты есть нить, если не видят ее? Или здесь принято притворяться, что не видишь? А этот патруль, что гонится за теми, кто... Кто что? Видит нити? Может дотронуться? Папа, оставь нас, Садель. Вы ее с дядюшками только пугаете. Дядюшки? Фигурально выражаясь или родословно подкрепляя? Все трое? Вот это семейка! Но девушка права. Если с ней я еще хотела говорить, то с таким давлением со стороны мужчин желала лишь побыстрее улизнуть отсюда. Теперь у меня не осталось сомнений, что это другой мир, и я в него попала по полной программе. Патруль, который за мной гонится. Семейка, которая явно от меня что-то хочет. Нужно как-то притупить осторожность, да для того, чтобы попытаться подняться по тому скату для овощей вверх, «Вдруг путь в мой мир еще открыт?» «С другой стороны, мне даже жути интересно, что же это у меня за запретный дар», как сказала девушка. «Пять минут, ничего не решат, верно?» Подумав так, я решительно кивнула, соглашаясь с тем, что с удовольствием поговорю с девушкой наедине. Бернард, хозяин таверны, обеспокоенно посмотрел на дочь потом погрозила мне пальцем и позвал дядюшек за собой. «Садись!» — Грета похлопала рукой по простыне. «Мне тяжело говорить громко. Подойди ближе». «Но не похоже, девушка была на злодейку. Не похоже. Во многих мюзиклах героини сразу же начинают противостоять силы зла. Но здесь я антагониста не видела». «Верс — это «Пожалуйста».» красивейшие из злодеев. Ему подходит этот образ. Но не дочки хозяина таверны. Я присела на краешек кровати и с любопытством посмотрела на Грету. «Как ты себя чувствуешь? Это я виновата, что тебе плохо?» Несмотря на то, что вопросов у меня было море, я не хотела, чтобы девушке стало еще хуже. Грета неловко улыбнулась, будто не знала, как сказать правду. «И да, и нет». Уголки губ девушки дрогнули. «Ты же не из нашего мира, верно?» — соврала про далекую глубинку. «Пришла из бреши». «Из какой бреши?» «По-простому, из дыры между мирами». «Можно сказать и так. Но что там с нитями?» Грета подняла правую руку, и алая паутинка перелилась всеми оттенками красного. «Говорят, что нить — это благословение богов». Они связывают двух людей, чтобы они были вместе. Постоянно сталкивались, чтобы обрести в итоге счастье. Но ты так не думаешь. Я заметила, что по лицу Греты не было заметно, что она счастлива быть связанной. Тебя связали с нелюбимым? Или ты не знаешь, кто он? В голове сразу возник план помощи. Я же вижу эти нити и могу помочь. Показать, кто на том конце. «Но надо ли это девушке?» Грета в ответ грустно улыбнулась. «Нить не только дает радость, она еще питается силой человека. Обычный житель и не заметит, что связан, пока не придет к всевидящим. А вот я сразу почувствовала. И не успела порадоваться, потеряла сознание». Как говорил уже один из дядюшек, если бы не нить, я жила бы себе, пусть не активной жизнью, но тихой и размеренной. А так выходит, что я увидаю, да еще за собой тяну суженого. «А ты видишь эту нить или нет?» – уточнила я. Нить видят только всевидящие, и ни я, ни папа к ним не относимся. Зато моя мама – одна из них, только никому не говори. Как ты, наверное, уже поняла, дикий патруль охотится как раз за такими, как она и... как ты. Но зачем? Что им до нитей? Это очень личная для них тема. Чтобы понять, откуда взялся дикий патруль и почему охотятся на всевидящих, надо вернуться на 33 года назад. Именно тогда в наш мир пришла женщина, как и ты, из Бреши. В ту пору всевидящие, хоть и были гонимы стражей короля, но все равно чувствовали себя вполне неплохо. До момента, пока иномерянка не стала перевязывать нити судьбы, и сотня пар не поменяла суженых. Чужачку схватили и жестко расправились с ней. Номерянка перевязывала нити по своему желанию, предположила я. Иначе зачем ее наказывать? «Нет, только по просьбе самих людей». «Тогда почему ее схватили?» Я решительно ничего не понимала. «Потому что у этих пар родились странные мальчики. Не сразу заметили, что они не такие, как все. Говорят с животными, а не с людьми. Имеют магическую силу или невероятно сильны. Их объявили проклятыми». Грета попыталась сесть, и я помогла ей, поправила подушку. «Так это же хорошо, разве нет?» – спросила я, разглаживая одеяло. «Какая Грета бледная, будто актриса китайской оперы. Страшно смотреть. Мое сердце заходилось от сочувствия. Королю не понравилось происходящее». Он казнил и на Мирянку, а детей собрал и вместе с наставниками отправил в лесную чащу. Из тех детей выросли главы диких патрулей. Ты уже видела Верса? Он один из самых известных лидеров. Глава волчьего патруля. Есть еще медвежий патруль, змеиный и даже крысиный. Но общее название для них одно – «Дикий». Подожди, Грета, я не поняла. Как так получилось, что дети, которых король опасался и сослал в лес, вдруг стали бороться с тем даром, от которого произошли? Как встали на сторону короля? Среди всевидящих ходит слух, что наставники в том лесу всячески вбивали в неокрепшие умы, что они не такие, как все. Изгои, ненормальные. И что во всем этом виноваты те, кто видит те. А если они на своем пути встретят тех, кто может их переплетать, стоит стереть с лица земли тут же. И они поверили? Как видишь, выбор у мальчиков был невелик. Либо ты изгой в лесу, либо ты на службе у короля. Говорят, что живут головори в полном достатке и держат в страхе всю королевскую рать. Что эта тайная сила государя, которую он холит и лелеет, называет головорей своими сыновьями, «Ну и жук, ваш государь!» Стукнула я по матрасу ладонью, отчего девушка вздрогнула. «Не знаю. Мне кажется, что здесь не все так просто. Я по себе чувствую, как нить берет из меня силы. Так почему вдруг дети оказались полны магии? И почему не полны магии дети, чьи родители не перевязали нити? Я много об этом думала, но так и не нашла ответа. «Да, действительно интересно. Значит, ты думаешь, что я, как тайнамерянка, мирянка могу перевязывать нити?» Я скосила глаза на алую паутинку на своей руке. «Если это так, то я с легкостью избавлюсь от этой связи с версом. Раз, и пошли разными дорожками. Не верю я в эту судьбу». А еще мне кажется особенно странным, что нить появилась именно тогда, когда я надела заколку. Очень подозрительно. Не уверена, что можешь, но твое прикосновение почувствовал патруль, а это уже многое. Адель закашлялась, и я подала ей стакан воды с прикроватной тумбы. Я посмотрела на ее нить на запястье, пока девушка пила, и спросила... Хочешь, чтобы я отвязала её от тебя?